И в эту секунду, когда он посмотрел ей в лицо, селись сказать самое важное, вдруг что-то случилось. Галактики встали на дыбы, миры закачались, вселенные осыпались миллионами искр. Это длилось одно мгновение. В следующее всё стало по-другому. Никаких разных галактик и вселенных. Один мир на двоих.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 может, конечно, и произошли. Но оказывается, Бог оставил им шанс заиметь собственную вселенную. Вот же она. Должно быть, везёт немногим, но тем, кому везёт, достаётся всё. Всё, что только можно себе представить, и даже немного больше. Серьёзное торжественностью намикросмешившее его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 Давным-давно, в прошлой жизни. Гле провожал её из Белоярска в Питер и за линией паспортного контроля поцеловал. Наверное, это не считается, потому что губы не так и не разжали. Вот такие правильные друзья. И поцелуй у них правильный. Но всё же он почувствовал её вкус на одном мгновении и прижал её к себе чуть крепче, чем следовало.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 А всё из тех же дружеских чувств, будь они трежды неладны. Несмотря на две вселенные, объединившиеся в одну, несмотря на то, что сказано было немало, и из сказанного следовало, что всё хорошо, что они наконец дождались, Рубикон перейдён, мосты сожжены, все решения приняты. Может, как раз всё дело в том, что наконец